Глава сорок четвертая. Донателла. Тэли было все равно, что сейчас середина ночи, что она забыла свой плащ и что с появлением Мойер улицы Валенды стали намного опаснее, чем когда-либо. Она спешила к Джексу с такой решимостью, словно сама была смертоноснее всего, с чем могла столкнуться. Подойдя к двери, она забарабанила в неё кулаком и ворвалась внутрь, как только ей открыли. На неё немедленно обрушилось буйство щелчков и хлопков. Казалось, что в горный дом Джекса стеклась половина города, и не помышляя о том, чтобы прятаться от моер, Тела задалась вопросом: воздействовал ли Джекс на их чувства, чтобы собрать у себя, или эти люди не уступали ей в собственной глупости? Она с трудом протискивалась в плотной благоухающей духами толпе. В прошлый раз посетителями Джекса были в основном мужчины, но сегодня преобладали женщины, тщательно причёсанные и разряженные. В отличие от телла, ни одна из них не взмокла от пота. Ужасный укол ревности пронзил её при мысли, что может застать Джекса в объятиях другой девушки. Но действительно ли она ревновала? Или это внезапное чувство возникло потому лишь, что они необратимо женаты? Женаты. Тела всё ещё не могла в это поверить. После того, как он дал ей карту, она задумалась, не начать ли снова ему доверять. На самом деле ей вообще не следовало ему верить, тогда он не сумел бы её обмануть. А ты, милочка, как я вижу, Нынче полна задора, оживлённая толпа расступилась, и к Телли подошла госпожа Удача. Округлости её тела были подчёркнуты зелёным бархатным платьем, глаза загадочно сверкали. Похоже, ты в самом деле не в состоянии держаться вдали от Джекса. Где он? рявкнула Телла. Мурра указала на стену, раскрашенную чёрно-белыми сердечками. Там есть тайная дверь, которая приведёт тебя в горный зал, за всегда тем, которого он является. Но Тела поспешила в указанном направлении, не дослушав предупреждения госпожи Удачи. Что бы та ни сказала, значение это не имеет. Рывком, распахнув дверь и спустившись по лестнице, Тела оказалась в комнате, которая выглядела так, будто её атаковала колода игральных карт. Все было черно-белым, с резкими всполохами красного. Белые стены из пещериной кривыми линиями сверкающих красных пик, по полу рассыпанный щедрый пригоршни трев, бубин и червей. В центре комнаты стояла массивная рулетка, также имеющая весьма странный вид, поскольку была завалена фишками, картами, драгоценностями, модными рубашками и полупустыми винными бутылками. Вокруг рулетки сидели на стульях полураздетые игроки. Единственным, кто ещё имел более или менее пристойный вид, был Джакс. Он лишился сюртука и золотистого шейного платка, а его сорочка была расстёгнута, поскольку на ней не осталось ни единой бриллиантовой пуговицы. Все вон, крикнула Телла. Дюжина голов повернулась в её сторону, на пьяных лицах отразились разные оттенки удивления, за исключением Джексона, который выжидающе уставился на неё своими серебристо-голубыми глазами и ухмыльнулся, как сам дьявол, которым он в сущности и являлся. Он знал о приближении нынешнего момента. "Ну здравствуй, жёнушка". Опрежнему глядя на неё, Джек лениво махнул рукой в сторону рулетки. "Дамы и господа, я бы представил вас своей невесте, но думаю, лучше вышвырну вас вон, чтобы мы могли поболтать наедине". Тело аж доло слышать протестующие возгласы, но Джек должно быть использовал свои вновь обретённые способности, чтобы управлять эмоциями присутствующих. Возражений не последовало, и через минуту сборище полуголых игроков высыпало на лестницу. Впечатляющий выход. Джекс откинулся на спинку стула, выдрузив на рулетку ногу в потертом коричневом сапоге. Да явилась, чтобы познать прелести первой брачной, но... Тела бросилась на него, не дав договорить, и стул грохнулся на пол, увлекая их обоих за собой. Ах ты мерзкий, бессердечный, жалкий обманщик, манипулятор, пожирающий яблоки демон. Тела сыпала его проклятиями, далеко не такими грязными, как ей бы хотелось, и пыталась ударить, но он без труда сжал её запястье своими холодными руками, удерживая на расстоянии. Тем не менее ей было приятно бороться с ним. И его хваткой. Ты обманом заставил меня выйти за тебя замуж, а ты умоляла помочь тебе. Парировал он. Я лишь просила притупить мои эмоции, а не сделать своей женой. Согласись, однако, что муж из меня получился превосходный. Я подсказал тебе, как найти исчезнувшего рынок, и дал карту всего. А также угрожал убить меня и почти это сделал. Тяжело дыша, она звала Стелла, наконец срывком высвободившись из его ледяных рук. Она бы попыталась снова его ударить, но не хотела прикасаться к нему. Отстранившись от него, она встала с пола и нависла над Джексом, у которого даже дыхание не сбилось. Он просто смотрел на нее снизу вверх, как шеловливый ангел с золотистыми волосами, свисающими на бледный лоб. Немедленно верни всё как было, потребовала она. Хочу, чтобы этот брак был расторгнут, а потом больше никогда не попадайся мне на глаза. С чего бы мне соглашаться на это? пробормотал Джекс. Мне-то от этого никакой выгоды. Ты хочешь быть женатым на девушке, которая тебя ненавидит? Возможно, мне нравится интенсивность твоих эмоций. Сухой мелкой заметил он, поднимаясь с пола, но оставив стул лежать между ними. Охваченная яростью, Тела дышала тяжело и прерывисто. Она бы ушла, если помогла, но нельзя же игнорировать заключение брака, как и притвориться, что ничего особенного вы не случилось. Их связь с Джексом ощущалась даже в ее ненависти к нему, огненной и все поглощающей, гораздо более сильной теперь, когда он стоял перед ней подобно ее личному злодею. Если не исправишь то, что натворил, клянусь, я убью тебя. Она перешагнула через стул и подступила вплотную к Джексу, так что пришлось вытянуть шею, чтобы смотреть в его острое лицо. Оставаясь твоей женой, Я непременно заставлю тебя влюбиться в меня. Я превращусь в твою ожившую мечту. И в тот момент, когда ты станешь смертным, проткну твою грудь первым попавшимся под руку острым предметом, чтобы навеки остановить твоё сердце. Довольно напыщенных речей, со вздохом сказал Джекс. Есть более простой способ расторгнуть брак, если ты этого действительно хочешь. Он сунул руку в глинящее сапога и вынул кинжал. Талат прянула, чуть не споткнувшись о валяющийся на полу стул. Не волнуйся, любовь моя. Это тебе. Можешь обратить это оружие против меня. Взявшись за лезвие, он протянул ей кинжал рукоятку и вперед. Бессмертный брак нельзя отменить, поставив подпись на листе бумаги, чтобы разорвать нашу связь. Ты должна ранить меня, и это обратит наш брак в спяч. Обращение в спяч к подобным событиям неприменимо. В мгновение ока голос Джекса из резкого сделался глухим. Связавшие нас узы нельзя отменить. Зато можно оборвать. Тебе лишь нужно полоснуть меня ножом и произнести слова Терсид Атай Эс Дератум. Он тоже переступил через стул, свидя на нет, разделяющее их расстояние. Тела осторожно взяла клинок. Это был тот же инкрустированный драгоценными камнями кинжал. которую они использовали в ту ночь, когда Джэкс забрал её эмоции и заодно женился на ней. Она медленно поднесла его горло Джэкса. Принц сердец не дрогнул. Казалось, он даже дышать перестал, хотя его губы оставались приоткрытыми, когда он смотрел ей прямо в глаза. Его взгляд был самого печального оттенка синего, который она когда-либо видела. Ей с трудом верилось в реальность происходящего. И всё же выражение его лица было таким убедительным, что заставило её задуматься ровно настолько, чтобы утратить решимость. "Должен ли я облегчить тебе задачу?" Джек распахнул рубашку, обнажив гладкий, будто высеченный из мрамора торс. Тело слышала учащенный стук его сердца, звучащий в унисон с ее собственным и убыстряющийся с каждым вдохом. Когда они впервые встретились, его сердце вообще не билось, а потом ожило из-за нее. Тело крепче сжало кинжал, но с места не сдвинулось. Почему ты колеблешься, любовь моя? А почему ты мне помогаешь? Думаешь, мне это легко даётся? Наклонившись вперёд, Джекс упёрся грудью в лезвие. На этот раз от него пахло не яблоками, а спиртным и сердечной болью. Когда он заговорил, его слова были едва различимы. Полагаешь, мне свойственно быть добрым. В том, что ты со мной сделал, не было ничего доброго. "И права", прошептал он. "Я повёл себя эгоистично, так что ударь меня ножом, пока это не повторилось. Чем дольше мы будем связаны, тем труднее противостоять узам. Ты можешь сколько угодно меня ненавидеть, но обнаружишь в себе потребность находиться рядом со мной. Так что если действительно хочешь покончить с этим, Сделай это сейчас, пронзи меня кинжалом и разорви то, что нас связывает. Ладонь Телы вспотела, и инкрустированная драгоценными камнями рукоять сделалась скользкой. Тело так и хотела поступить, хотела полоснуть его ножом, тем самым поставив точку во всей этой истории. Но что-то в словах... разорви то, что нас связывает, заставило её задуматься. Возможно, всё это время он знал, что как только ей станет известно об их браке, она явится к нему, требуя его прекращения. Может быть, именно поэтому он так легко и сдался, так как на самом деле хотел того, на что её подбивал. Она ведь, предположительно, Его настоящая любовь так-то заставил его сердце снова биться. Значит, она же и его самая большая слабость. Если я сделаю это, если я разорву нашу связь, останусь ли я по-прежнему твоей настоящей любовью? Почему тебя это волнует? Джек споджал губы. как будто ты не мог дождаться, когда наконец избавиться от неё. Но выражение его глаз говорило, что с куда большим удовольствием он бы поглотил её целиком. Полагаю, после сегодняшнего ты больше не захочешь меня целовать. Просто ответь на вопрос, Джэкс. В мгновение ока он обхватил своей холодной рукой её подрагивающее запястье. Я опустил кинжал ниже, процарапав на своей коже розовую линию прямо к центру груди. Я не знаю, в самом ли деле ты моя настоящая любовь, Донателло. Но хотел бы, чтобы это было так. Убрав руки от кинжала, он обнял Теллу за талию. Мгновение она не могла пошевелиться. Сегодня его пальцы были холоднее, чем когда-либо. вызывая озноб, проникающий глубоко под кожу. Я знаю, что совершил неблаговидный поступок. Но если ты хочешь услышать печальную историю, в которой я оправдываю то, что сделал, спешу тебя разочаровать. Ничего подобного не будет. Я злодей даже в своей собственной истории. А вот тебе отводилась совсем иная роль. В его глазах отразилось страдание. Ты должна была быть моей настоящей любовью и возделеть меня, а не его. Ты должна была стать так же одержима мной, как я тобой. Он крепче прижал её к себе и два не пронзая собственную грудь кинжалом, когда прислонился своим прохладным лбом к её лбу. Если ты сдерживаешься, потому что думаешь, что я прекончу тебя или причиню боль, как только наша связь будет разорвана, уверяю, что ты как никогда далека от истины, продолжил Джекс. Угрожая, что убьёт тебя, если легенда не отдаст мне силу, в которой я нуждался, я лгал. На самом деле я не сделал бы этого. Я даже надеялся, что он откажет, и тогда ты бы бросила его и выбрала меня. Я себе любив и хочу тебя, но никогда бы не причинил тебе вреда. Ты уже сделал это, воскликнула Тела и Ванзила кинжал ему в грудь.